Прибегали к телесной расправе и самые либеральные администраторы. В некий город Карашунск, например, был назначен прогрессивный свободомыслящий начальник. Его деятельность с первых же шагов ознаменовалась грандиозной поркой кучеров. Подъезжает прогрессист вечером к дому некоторого губернского сановника. У подъезда стоял ряд экипажей. Назычный крик возницы, чувствовавшего всё достоинство сидевшего за ним в экипаже молодого воеводы, а также не менее и своё собственное достоинство, последнее как неизбежное следствие первого, на крик прочь с дороги один кучер не поспешил отъехать и указал на дорогу около забора. При этом ещё по обычаю русского человека включил крепкое слово. Кучер был или радикал, или пьян, или просто в темноте вечера не смотрел, какой вольяжный барин валит к подъезду. Были следствия равно дурные, как для дерзкого кучера, так зауряд и зауряды для прочих его собратьев, стоявших с экипажами у подъезда. Кучера не выдали своего товарища, не назвали его. Тогда переписаны были все гости на вечере указанного основанника и на другой день Большую часть кучеров отодрали рожгами при полиции. Характерен для административных расправ того времени следующий инцидент. В царствовании Николая I один полицейский чиновник, проходя мимо окон какого-то магазина, услыхал, как ругаются продавщицы. Виновниц в нарушении тишины он потащил в участок и всыпал каждой 25 рожек. Девушки пожаловались хозяйке, которая отправилась по этому поводу объясняться в полицию. Результат этого посещения был тот, что продавщиц выдергли вторично. Энергичная дама пожаловалась высшему начальству. Тогда, чтобы отвязаться от надоедливой женщины, её самого высекли.